Рында. Прежде беды крепость звалась Царским Волоком, потому что здесь кончался залив, а дальше торговые пути шли надвое, болотными речками к югу или через Волоки в Левобережье. Старое название до сих пор бытовало, но теперь больше в ходу было новое. Черная Пятерь. Со времени беды успело повзрослеть племя, которому прежнее название требовалось объяснять. Нынешнее... И без толкований было понятно. Сквара таких больших построек никогда раньше не видел. Только избы в два жилья в купеческой Торожихе, где держали торг и витали богатые люди. Да и то внутрь не входил. Светил ему рассказывал о просторных каменных лестницах, о сводчатых палатах, открытых теплому солнцу и свежему ветру с моря. Теперь Сквара лучше представлял себе, о чем вспоминал брат. Старшего опенка снидало любопытство. Он рад был бы все здесь облазить от подвалов до смотровых площадок на башнях, но пока мясновые ложки мало куда ходили одни. А открытого глумления над запретами Мараничи не прощали. Это он тоже успел себе уяснить. Выпустив из загаженного подвала, мальчишкам для начала почти под корень обкромсали овечьими ножницами волосы. После чего окончательно униженных и несчастных повели, почему-то крича и подгоняя, как на пожаре, в другую хоромину, чуть менее зябкую, по крайней мере, без потеков сырости на стенах. Здесь несколько самых робких и безразличных облюбовали себе уголок, где и засели. Другие обнаружили неструганные доски, сваленные под стеной. Тут же разгорелась драка из-за самых широких, годившихся для настила. А первым сообразил, что на полу валяются не просто доски, а разобранные топчены. Все пытают нас, тихо сказал он сквари, когда они вдвоем воздвигли первый лежак и взялись за следующий. Смотрит на каждого. И в дороге, и здесь. Топченов хватило на всех. Они были не очень устойчивыми и могли держаться, только упираясь один в другой. Скоро деревянные подвоси редком выросли вдоль стен. Еще восемь заняли середину хоромины. Двоим строителям достались уже привычные места возле двери. «Значит, тут жить будем», — сказал Сквара. Похлопал по занозистым доскам, улыбнулся. «Весело тебе», — хмуро спросил Лыкаш. Без кудрей у него мерзла голова. Топчан казался ненадежным, а будущее вовсе безрадостным. «Не», — сказал Сквара, — «чтоб весело, так не очень» а больше толку нос вешать. В тот день их еще заставили чистить холодницу. Для уборки туда внесли свет. Сквара увидел по стенам кольца со свисающими цепями. Цепи заканчивались ошейниками. Сквара со Знобишей только переглянулись. — Может, Ивень тут перед казнью сидел? Азнобиша взял в руки один из ошейников, показавшийся менее ржавым с внутренней стороны. Долго не выпускал. Когда с работой было покончено, их накормили. На черном дворе, у порога поварни, какими-то остатками, в вполсыто. Но накормили. Не иначе и корками спира, что любовно готовил к возвращению котлеров толстый державец Инберн. — Больше даром ничего не получите, — насмешливо предупредил лихорь Новые ложки испуганно таращили на него глаза. — Это как? — спросил Сквара. «Господин Стень!» «Это как, господин Стень?» «А так, что из лука станете стрелять. Кто попал, тот и съел. На шест лазить начнете, а лепешки наверху будут висеть». А Знобиша сразу загрустил. Метко выстрелить или влезть куда-то вперед других он не надеялся. Лихарь добавил. «Грамоте возьметесь учиться. Кто прочел, тот и сыт». Тут уже сквара наклонился к уху братейки решил подбодрить. «Со мной-то поделишься?» Когда их вели обратно, навстречу вдруг проплыла волна дуряюще сдобного запаха. Потом донеслось шарканье шагов, неровный стук сошки. Наконец, из-за поворота каменного коридора вышла сгорбленная старуха. Она несла под мышкой опрятный глубиной короб, и из него-то и распространялся упоительный запах. Мальчишки так и потянулись на дивный дух. Каждый немедленно вспомнил самую вкусную перепечью, когда-либо пробованную дома. Избиное тепло, ласку родных рук. Одна нога у старухи была согнута, то ли давней хворью, то ли увечьем, Тем не менее ковыляла древняя корга на удивление шустра. «Здравствуй, бабушка!» — уважительно поздоровался Сквара. Он никак не чаял ее осердить. Еле увернулся. Когда старуха вдруг зло зашипела, развернулась и со всего маху треснула по нему костылем. Мальчишки влипли в стены, освобождая ей путь. Сквара заметил, как опасливо посторонились мижеумки. Позже они узнали, что склочная бабка звалась Шерешкой. Она обитала на дальних выселках, где ее дружно ненавидели и боялись шабры. Грозна она была, конечно, не сама по себе, а потому что ей благоволил ветер. Межеумки знали причину благоволения, но мелкой шушели, шушили не рассказывали. Зная, топыривали губу, мол, сведайте в свой черед. Сквари было любопытно, но что поделаешь, если не говорят. Да и не самое насущное, чего они еще не знали про пятерь. Ветер не показывался уже несколько дней. Лыкаш, обладавший, кажется, способностью все как есть вызнавать, От кого-то услышал, будто господин учитель уехал по важному и даже опасному делу. Так было или нет, а новыми ложками без него распоряжался лихрь. Когда их в одних рубашках выгнали в передний двор, все ждали, что вот сейчас придется лезть на шесты или избивать стрелами лепешки. Но в углу двора виднелся всего один столб, примерно в человеческий рост. Толстый, черный от времени и смолы. Наверное, он и прежде там был, только они мимо смотрели. Стоек выглядел мало подходящим для лазания, не нес отметин отметания и стрельбы. — Столб видите? — спросил лихарь. Ложки посмотрели в угол, а Стень с удовольствием пояснил. — Там ленивых и непослушных наказывать будем, чтобы оставляли у столба либо свою вину, либо свою честь. Азнабиша споткнулся на ровном месте. Сразу вспомнил вывернутые руки Ивиня. Да кажется, не он один. Сквара присмотрелся к столбу. Ни кольца не рассошены, чтобы перебросить веревку. Он спросил. А как наказывать будут, господин Стень? Лихарь покивал головой. Уж тебя-то, длинный язык первого туда приведят. Тогда и узнаешь. Вместо луков им вручили широкие лопаты, окованные железом. Велели подвязать ледоходные шипы к валенкам. Недавно прошел снегопад, нужно было чистить дорогу. В крепостные ворота упиралось много путей. Новых ложек погнали на тот, по которому собирались вывозить поганые бочки. С высокого берега была хорошо видна белая равнина залива и подползавшая с юга темная пятнышко. Кто-то ехал в пятерь. Может, ветер возвращался? Азнобиша поднял голову. С чего взял, что ветер? Дозорные на башне уже давно небось разглядели, а войско не всполошилось, сказал Сквара. И нас вот за ворота ведут. Значит, ветер не ветер, но всяко свои. Азнобиша вдруг спросил: Ты что, соскучился по нему? Сквара подумал, ответил. Его спросишь, он хоть объяснит. А лихарь только гвоздит, какие мы дураки, да язык отрезать грозится. — А тебе спрашивать охота? Скварон нахмурился. — Я сюда не хотел, но коли попал, толк то притворяться, что сейчас дома проснусь. За пределами Зеленца дорога некоторое время тянулась по гребню, где почти не было снега. Потом ныряла вниз и довольно скоро превращалась в это киров между двумя гладкими льдистыми стенами. Здесь уже пошли вход лопаты. Оплавленные оттепелями стены стояли высокие, в хорошую косую сожень. Поди еще приноровись, чтобы выброшенный снег перелетал край и не валился обратно. Половину мальчишек, тех, что были поменьше, с самого начала загнали наверх, отгребать, перекидывать дальше. Иначе к концу зимы будет и не добросить. Сквара поддевал снег, зашвыривал туда, где переступали обшитые кожей валенки ознобиши, Привычное, но натужное дело требовало усилия всего стана. Здесь было еще не так холодно. Снег садился на лопату сплоченными глыбками. Работа шла споро. Дальше, где снег станет сыпучим, будет труднее. Рядом топтался недовольный Пороша. — Пускай бы комыты лопатами и махали, — зло сказал он подошедшему Межунку. — Вон, ему нравится. — А мы воинской учельне обязывались. В ответ он получил подзатыльник, очень сильный и такой быстрый, что парень не успел ни увернуться, ни даже сообразить, с какой стороны прилетело. Лишь бестолково взмахнул руками, сплющил нос о ледяную стену, оставил на ней ярко-красную кляксу. — Воин должен слушаться и терпеть, — спокойно сказал межеумок. Пороша сразу перестал спорить, подхватил лопату, начал бросать, зло шмыгая, И время от времени осторожно сморкаясь. Сквара смотрел на взрослых парней, пытаясь поверить, что всего через несколько лет они со знобишей станут такими же. Верилось плохо. Уже к сумеркам дорога повернула последний раз. Стал виден еще один зримый след стародавних корчей земли. Снежный ров упирался в широкую трещину с отвесными и почти чистыми стенами. Судя по тому, что снег до сих пор не заполнил ее, трещина была неимоверно глубокой. Возле самого края позаботились устроить бортик и в нем слив, чтобы опорожнять бочки. Последние рассыпающиеся сугробы спихнули прямо в обрыв. «Домой!» — велел лихарь. Новые ложки устало потащились обратно. Лихарь посмотрел на их понурые головы. «А хвалу петь я за вас буду!» что петь они уже знали. Славься вовек! Уныло в раздрайку затянули мальчишские голоса. Петь было велено по-андарски. Не все верно выговаривали трудные чужие слова, не все их и понимали. Господин Стень отвесил ближайшему отроку сокрушительную затрещину, швырнув на соседа. — Я петь сказал, а не скулить. — Порадуйте, владычицу, не то я вас сам порадую. К столбу захотели? Угроза была непонятной, от этого особенно страшной. Испуганные ложки заголосили по-прежнему нестройно, зато во все горло. «Славься вовек, и справедливость! Праведный суд и верность навсегда! Будем служить моей, покуда живы! Разум наш ясен и рука тверда! Мы расточим врагов ее державы! Трепет и ужас до скончания дней в них мы вселим!» «И ею будем правы, гибель неся любому, кто не с ней!» На втором круге песни они даже начали попадать в лад. Сквара больше впустую открывал рот, потому что песня ему не нравилась. Под нее удобно получалось шагать, но и только. Стихотворец был далеко не дядя Кербога. «Вот кто песни слагал, заслушаешься! Даже та неправильная колыбельная краша была!» А уж Марани, чем он такое бы сочинил, что они со злости в поганую трещину сами попрыгали. Сквара жгуче пожалел, что лишь мимолетно соприкоснулся с ремеслом скомороха. «Царица, удавица, провалиться. Новые ложки топали валенками по плотно убитому снегу и блажили. «Славен разящий гнев твой, о царица! Славен котел и братья за спиной!» Круг мудрецов, что выучил молиться приснодержавной матери одной. И как бы отдельно от всех плыл один голос в восторге, выводивший совсем другие слова: Если мы вдруг прогняваем царицу, свяжут веревкой руки за спиной, бросят в котел, чтоб до смерти свариться, или запрут в подвале за стеной. Молчать! Не своим голосом заорал лихарь. Вмиг стало тихо. Тогда он зловещий, с нешуточным бешенством выдохнул. «Кто?» Хотя он и Пороша одновременно вытянули руки, указывая на сквару. Тот успел только зубы оскалить. Межеумки единым духом завернули ему за спину руки, поступив в точности по его песне. Согнули пополам, подернули за штаны и быстрым шагом потащили вперед, прикладывая по дороге о каждый выступ стены. Азнобиша заплакал, побежал следом, лихрь поймал его за ворот, швырнул к остальным, едва не снеся голову оплеухой. Напуганные ложки сбились в кучку, молча затрусили дальше. Каждый представлял себе столб и то темное и ужасное, что возле него сейчас сделают с виноватым. Сквара тоже думал о столбе, насколько ему вообще удавалось думать между сыпавшимися тумаками. Когда добрались до ворот, он исполнился решимости затеять последний бой и погибнуть, но к столбу не даваться. Беда, только ловкие межумки никак не позволяли ему крепко стать на ноги. А как без этого задерешься? Сквар отчетливо понимал, что захотят над ним, то сотворят, и не вдвоем, а каждый поодиночке, как лихри ветер вжитый расточий. По счастью, его протащили мимо столба. Спустили в уже знакомый подвал, только не оставили спокойно отлеживаться на полу, а поволокли в глубину. Нацепили ошейник, дали еще по пинку, захлопнули за собой дверь. Немного проморгавшись, Сквара разжал кулаки, утер лицо рукавом, начал было думать, как пересидеть ночь раздетому, и неожиданно понял, что в покаянной он не один. У противоположной стены, ближе к каменной пасти, кто-то дышал. Насторожившийся пенок притих, стал ждать, пока глаза привыкнут к скудному освещению. И, наконец, различил взрослого мужчину, сидевшего на такой же цепи, только в дополнении к простому ошейнику, на нем была какая-то треугольная снасть из железных прутков. «Не руки вместе свисти, не нос почесать». Мужчина молчал и, в свою очередь, пытался рассмотреть Сквару. Было видно, как блестели глаза. «Ты кто, дядя?» — сипло спросил Сквара. Человек не ответил. Тогда он повторил по-андарски. «Ты кто?» «Все тебе скажи», — проворчал низкий голос. Мужчина передвинулся, на ногах звякнули кандалы. «Сам кто таков?» «Я-то...» А я с конового вена, меня в котел сильно забрали. Сквары люди ругают. Мужчина подумал, отозвался. Тогда меня ругай космохвостом. Ух ты! Восхитился сквара и на время забыл даже про холод. А у тебя, дядя, правда, что ли, хвост есть? Косматый. Человек негромко засмеялся. Расветет, тогда увидишь. Помолчал, спросил ты это здесь за что, малый? Лихарю не так поклонился?» «Не», — сказал Сквара, забыв удивиться, откуда неведомый узник знает лихаря и его нрав. «Нам хвалу велели петь их неморане, а мне слова не полюбились. Я и давай свои складывать». Космохвоз вдруг помрачнел. «Полно заливать-то, парнишка! Ведь врешь!» Сквара нахмурился. вот не вру!» — А не врешь, спой, что сложил. Сквара с готовностью набрал воздуху в грудь. — Если мы вдруг... — Тихо ты! — сразу щунул его космохвост. — Придержи голосину. да поешься, что отступником назовут. А с отступниками знаешь, что здесь творят? — Знаю, — вздохнул Сквара. — Видели? — То-то, Олух. Тихонько петь можешь? Сквара кивнул и шепотом повторил свою крамолу. Узник расхохотался громко от души, тут же охнул, настигнутый болью, смолк. Обождал, успокоил дыхание, опять засмеялся уже осторожнее. — Ну, парень, если снова не врешь... Теперь Сквора лучше видел его. Этот человек выглядел настоящим воином, плечистым и крепким, Когда-то он брил бороду по-андарски, а теперь скула облепила щетина. Голову охватывала повязка, запекшаяся кровью возле виска. Сквара хотел спросить космохвоста, за что тот к кмараничем в холодницу угодил, но его отвлекла тень, мелькнувшая наверху. Во дворе горели факелы. Мимо окна прошел ознобиша. Узник заметил его взгляд, тихо спросил. «Что там?» — Дружок мой, — сказал Сквара, — братейка. <текст> — «Не, Небось, пожрать тебе сунуть хочет. Самого дурака сюда же запрут, да еще откулачат. <текст> — Не, — мотнул головой Сквара, — не запрут. Умный он, не попадется. Азнабиша прошел снова в другую сторону, не глядя на окно, и пропал. Космохвост потянулся к повязке на голове, но жестокая снасть остановила его. Он усмехнулся. «А я, выходит, дурак, коли попался!» Сквара обождал, потом спросил. «Ты, дядя, что им сделал-то?» В трубе над каменной пастью негромко зашуршало. Вылетела туча сажи, на дно очага шлепнулся узелок. «Спасибо, братейка!» — пробормотал Сквара. Третьего дня они со мыли пол наверху и увидели дверку в стене. Она ржаво заскрипела, когда ее творили. В черной трубе обнаружилась железная перекладина. «Ладырей коптить!» — насмешливо пояснил межеумок. Космохвост с любопытством спросил. «Как добывать будешь?» Сквара потер ладонями озябшие плечи. В ту дверку человека нельзя было пропихнуть, даже мальчишку. А вот откуда тянулся дымоход, и как мог пригодиться, они быстро смекнули. Ты, дядя, если под стену достанешь, там палка припрятана. Мужчина завозился, привстал на колени, сгребая кандалами каменный бой на полу. Рукой не сумел. Повернулся, ногой выудил палку, не с первой попытки перекинул в ладонь и выгреб сверток из очага. — Лови, малец. — Не, дядя, стой. — Пополам. — На битых камнях не очень-то разоспишься. Особенно в холоде, по несытого брюха. Временами узники замолкали, клюя носом в ошейниках, потом опять начинали разговаривать. К полуночи сквар узнал, что космохвост был рындой. Этим словом, звонким, словно удар колокола, андархи называли телохранителей, да не тех, подобранных по статям праздных красавцев, что во время великих приемов стоят в белых кафтанах возле трона властителя. Стоят, маются, щиплют себя, боясь выронить золоченые топоры. Космохвост обходился без жемчугов, и шитья был просто хранящий тенью за плечом Эдерга, царевич одной из младших ветвей, тенью неприметной, но грозной. Однажды господин с госпожой собрались из родного Шигардая в столицу. Эдерга пожелал видеть царя Отх. Венценосные супруги отправились в самый дворец, а лучшему своему самому доверенному Рэнде велели остаться в дальнем загородном подворье поберечь двоих дебушат, годовалого царевича Эрелиса да старшенькую Эльбис. Недовольный космохвост остался ругаться с няньками и кормилицами. Тогда-то грянула беда с победушками. Жар, плавивший южные склоны холмов, тла сжег подворье, Вот так скромный телохранитель в одночасье стал для венценосных сироток и воспитателем, и защитником, и едва ли не единственным другом. — Это почему? — спросил Сквара. — Куда же кольные подевались? Он помнил рассказы, светило о многолюдии высоких палат, царедворцы, воины, слуги. А ты представь, тебя бы целая деревня баловала и любила, а потом явился медведь, и все растеклись». Сквар попробовал вообразить. Не получилось. Космохвост понял его недоумение. «Каждый, кто уцелел, к своей семье побежал. А у меня семьи не было, только господин да дети его». В первые самые страшные годы, когда ласковая зеленая страна оказалась под снегом и люди изо всех сил чаяли протянуть еще день, маленького Эрелиса считали седьмым наследником трона. «Это, может, было и хорошо», кому нужна жизнь или смерть захолустного царевича, который никогда не станет царем. Потом что-то начало происходить. Один из первых наследников заблудился во время охоты, замерз насмерть. Другого в лютую метель нелегкая потянуло на башню, откуда сильный порыв швырнул его на И еще один выбрал неудачное место для переправы, канул под лед вместе с санями. В общем... Эрелис довольно скоро вместо седьмого стал третьим. Космохвост, не веривший в совпадение, нашел где-то на улице других двух сирот, мальчика с девочкой. Выучил одеваться в узорочье, носить чужие волосы, ладить с царскими кошками. Сквара сразу догадался, зачем, но догадка была такой страшной, что верить не захотелось. Он спросил, «На что, дядя?» Космохвост ответил без затеи. Не каждый рын добьется оружием. Иные просто умирают вместо господина и госпожи. Сквара представил себе, как взрослый мужчина объясняет двоим голодным оборвышам, что их отдадут подосланному убийце. Стало еще страшнее. Но с тем любопытнее. Цепь не позволяла ему лечь у стены, спасибо на том, что удавалось подняться. Он встал, сунул руки под мышки, начал быстро приседать, пытаясь согреться. «А дальше что было, дядя?» «Дальше...» — Рында вздохнул. «Так тебе скажу, парень, боялся за своих царят я не зря». «Мне что убили?» Космохвост пожал плечами. «Надеюсь, что нет». «А тех?» «Других ребят, заменков?» «Я всех спрятал, как почуял, что злы дни настали». И усмехнулся. «Пускай за многими зайцами бегают». — А сам ты? — А я бой дал, чтобы скрыться успели. Благо ваши мараничи без хитрости обошлись, просто в дом влезли. — Ну тебя, дядя, скажешь тоже, наши. — А меня кто, по-твоему, сюда приволок? Сквара долго молчал. — И вовсе они не мои, — пробурчал он затем. — Слышь, дядя, теперь-то что с тобой будет? Узник зябко пожал плечами, цепь звякнула. «А что гадать? Ветер, небось, про царят выпытывать станет, потом убьет». «Ты ветра знаешь?» «А как мне его не знать?» — удивился космохвост. «Я сам ложкой в котле был. Только при праведном царе первые ученики становились телохранителями. Теперь мы, рынды, второй разбор, а лучшие убивают». Сквара стал думать о маленьких сиротах, вряд ли толком помнивших солнце. И как они, прижавшись, тихонько сидели в тесной и темной скрыне, пока их защитник отбивался от страшных людей в короткополых одеяниях котлеров. И как теперь брат с сестрой шли, взявшись за руки по ночной снежной дороге, держа путь в тайное место, о котором ветер станет выпытывать, но дядька-космохвост нипочем ему не расскажет. Почему-то он очень зримо представил кошку облачной голубой шерсти за пазухой у девчушки. Рында вдруг тоскливо проговорил. «Хорошо, вы живете там у себя на коновом вене. Я слышал, у вас до сих пор двери не запирают. Правда, что ли? Или все врут?» «От кого запирать?» — удивился Сквара. Космохвост снова вздохнул. «Вот и живите так еще тысячу лет!» Да, счастью своему радуйтесь. Сквара худо-бедно заснул только под утро. Приснилось ему всякое непотребство. То он убегал из подвала, таща на себе жога, одетого и закованного, точно космохвост, то рвался отбивать светило, которого собирались вздернуть, как кивеня. Проснулся он от лязгания засова. В холоднице было почти светло. Сквара увидел, как у противоположной стены зашевелился рында. Дверь отворилась, вниз сошел лихорь «Утро доброе!» — весело сказал ему космохвост. «Пожрать принес или сразу пальцы обрубишь?» «Нужен ты мне!» — буркнул стень. «Тебе ветра ждать!» Узник поудобнее устроился возле стены, подобрал ноги. «Так я и знал, что он тебе до сих пор никакого веского дела верить не хочет. Ты, небось, еще крови-то не видал?» Сквара чуть не взялся рассказывать ему про подстегин погост, но увидел, как лихарь сжал кулаки и что-то остановило. Космохвост отвернулся, бросив. «Жалко мне тебя, дудырь!» Почему это рекло так взбесило молодого котляра, Сквара не понял. А задуматься или спросить не стало времени, поскольку дальше все произошло очень быстро. Стень шагнул к кузнику, желая то ли припугнуть его, то ли пинка дать. Космохвост метнулся навстречу движением, больше всего напоминавшим прыжок, хотя в его-то веригах какие вроде прыжки. Тело Рынды выхлестнуло вперед. Распрямившись над полом, ноги оплели ноги лихаря, подрубили их цепью. Стень заорал от неожиданности и свалился прямо на пленника. Космохвост, успевший перевернуться, метил схватить его за волосы или за шею, но снасть помешала, не достал. Правая рука лишь вцепилась в плечо. Лихарь сумел вырваться. В кулаке рында остался порядочный клок сукна. Котляр откатился, вскочил. В два прыжка скрылся за дверью. Сквара только заметил, какое белое у него было лицо. «Эх!» — досадливо проворчал космохвост. Бросил лоскут. Устроился на прежнем месте возле стены. Сквар отклеился от камней. Снова начал дышать. «А ты его, дядя, убить мог!» Язык почему-то заплетался. «Жаль, не убил», — сказал Космохвост, помолчал. Непонятно добавил. «Прости, парень, если и на тебе отыграются». Пока Сквара соображал, что имел в виду Рында, вернулся Лихарь. Красный вместо белого, трясущийся от ярости и унижения. Он даже каменную крошку не выбил из одежды, зато в руках держал небольшой самострел. Едва сойдя со ступеней, стень молча навел его на космохвоста, спустил тетиву, охнул, потянулся к бедру, к торчащему древку, обмяк, свесил седоватую голову в заскорузлой повязке. Следом за лихрем в подвал валилось полдюжины старших и межеумков. Космохвост потерялся у них под ногами, только было слышно, как били. Сквара шарахнулся и закричал. Это, небось, не сверстника, одетого в толстый кожух, ногами в мягких поршеньках отпинать. Сейчас космохвоста убьют. Растопчут по полу. «Лихарь, вонючка! Дудырь несчастный! Отлезь от него, короста, чтоб тебя марана твоя сосулькой прибила!» Он во все горло выкрикивал поношение, одни других опаснее и страшнее, каким-то уголком разума уже ощущая веревку Ивеня у себя на запястьях. Но он не умолкал, просто потому, что иначе было совсем невозможно. Как позже утверждала знабиша, сквару стало слышно по всей пятере. Меньшой побратим сразу понял, что старшего пришла пора выручать. «Ветер в нетчинах! К кому плакать?» Я Азнабиша бросился на черный двор, в поварню. Лыкаш наверняка вызнал, что именно там видели Инберна. Строго говоря, державец был над лихорем не начальник. Он гоил крепость, следил, чтобы на голову не сыпались камни, чтобы содержались в порядке пруды и ухожи, и люди не сидели голодными. Однако межеумки ему почтительно кланялись. Ветер разговаривал как с равным. Значит, оставалась надежда, что как-нибудь со стенем управиться? Если пожелает, конечно. Если же нет, страшно сидеть и гадать, как все будет. Когда начинаешь действовать, становится не до боязни, а Знобиша влетел в поварню, не спросившись, возле порога. Седобородый приспешник заподозрил в нем воришку, потянулся схватить, но не поймал Юркого мальца, смахуй сел на пол. В стрипной было почти ничего не видно из-за едкого дыма. В горячие угли пролилось жирное, зато было хорошо слышно, как ругался державец, костеривший растопыр за испорченную подливу. Подстегин сирота припал к самому полу, спасаясь от удушливой пелены. Почти вслепую устремился на голос, выкатился под ноги инберну, обхватил сапоги. «Господин, не погуби! Добрый высокоимен, высокодержав!» Следом на четвереньках выпал старик. Снова попытался схватить отрока. Штаны у приспешника от волнения успели некрасиво промокнуть, подтверждая презрительную кличку Апура. «Добрый господин, там лихарь сквару в холоднице убивает!» Державец чуть не дал мальчонке пинка. Тоже успел решить, что бесстыдник посягал на хозяйский кусок. Потом начал кое-как разбирать, о чем тот верещал. Нахмурился. Новые ложки все ему были бровь в бровь, а дикарское слово «холодница» заставляло вспомнить о драгоценных погребах с припасами. Возможно ли, что ненасытные пролазы и туда добрались? «Доброе высокостепенство, там еще пленник и...» Наконец все стало понятно. Пленник, на которого у ветра имелись особые замыслы, был важен. Державец встряхнул ознобишу. Устремился к выходу из поварни кашляя, кашля, ладонью разгоняя перед лицом чад. Он-то собирался неспешно со вкусом обсудить с главной стрепухой, в чем способнее душить випривину в жидком отходе горлодера, в масле с водорослями или в пряном вине. От какого дела злыдаря оторвали? Лихарь вдруг услышал скваренные вопли, оставил космохвоста. Повернулся и подошел, тяжело дыша. Дикомыт перестал кричать, лишь смотрел на него зло и отчаянно, и понимал, что погиб. В это время снова открылась дверь, на пороге появился Инберн. лихорь громко сказал он. «Погоди, ты чего хочешь, чтобы ветер нам обоим голову оторвал?» Скваров скинул глаза, успел увидеть изнобишу, мечущегося за спиной удержавца. Еще кого-то из ложек. Лихарь ударил без предупреждения на отмаж. Мальчишка все-таки вскинул руку, но это ему не особенно помогло. Отлетел обратно к стене, ударился спиной и затылком, повис на цепи. Лихарь указал на него межумком: это воспустить, воды принесите. Пусть за вторым ходит.